Глава 14. Ася Лику, Тему и Лёшку я оставила дома и впоследствии пожалела об этом. Потому что если бы мои любимые демонята были со мной, скорее всего, Виктору хватило бы пары минут, чтобы хорошенько осознать. Ему это все не надо от слова совсем. Да, конечно, возле клиники меня ждал он. Окликнул, когда я, забрав Сеньку, и все ее многочисленные бумажки, выходила из здания. И первые несколько мгновений я оттаращилась на него, как коза на серого волка, не понимая, что делать. Бежать или сразу сдаться. Все равно ведь сожрет. Но нет. Сдаваться не наш метод. «Вам повезло», — заявила я Виктору, подходя ближе он стоял возле своей здоровенной тачки и улыбался улыбкой дьявола-искусителя. Хотя вы вряд ли оцените, насколько. Судя по дрогнувшей улыбке, я вновь его чем-то удивила. Ожидал, что я буду убегать, махать на него руками и сопротивляться. Но я все же не подросток. Почему вы так думаете? Я вообще ценитель прекрасного. Сказал мой настойчивый поклонник, на мгновение залипнув взглядом на моей груди. Размер у меня стандартный, третий. Не маленький, но и небольшой. Вряд ли такого человека, как Виктор, можно им впечатлить. Так что впечатлился он, скорее всего, рисунком на футболке. Забавный монстр, похожий на зубастого смешарика, сидел в чашке полной кофе, хотя Лешка утверждал, что это не чашка, а горшок. И вовсе не кофе, а продукты жизнедеятельности монстрика а над ним и под ним парила надпись «Страшно красивый». Вообще я эту футболку Тёмке покупала в онлайн-магазине, но сильно ошиблась размером, очень сильно. Пришлось носить самой. «Прекрасные бывают разные», — глубокомысленно произнесла я и кивнула на машину Виктора. «Собирались предложить подвести меня до дома? Я согласна». Только не надо, как в прошлый раз, выбирать самый заковыристый путь. Везите нормально. Он засмеялся и даже слегка порозовел. Ого, мы умеем смущаться? А что это, вполне мило. Стесняющийся Шрек, то еще зрелище. Хотя до Шрека Виктор все же не дотягивал. Не настолько здоровенный, да и не зеленый. Расскажете? Поинтересовался мужчина, пока я устраивалась на заднем сиденье и устраивала по соседству безмятежно спящую Сеньку в переноске. «О чем?» «О «А-а-а!» Я невольно расплылась в улыбке, вспомнив недавние события. Собственно, если бы не они, я вряд ли встретила бы Виктора с той же благодушностью. Ему действительно несказанно повезло. Мы с Сенькой были записаны в лист ожидания к одному хорошему хирургу, у которого запись минимум за месяц, а то и за два. И как раз, когда я забирала документы из стационара, на ресепшн позвонила женщина, отменила свою запись у него. Администратор положила трубку и тут же сообщила мне об этом. Спросила, не хочу ли я записать Сеньку. Конечно, я хотела. Так что послезавтра пойдем с ней к этому воронину. Послушаем, что скажет теперь уже он. А то другой хирург пока отказывается делать операцию, говорит рискованно. Ну, вы, наверное, читали. Да, кивнул Виктор и тут же спохватился. То есть я видел, разумеется, ваши посты в интернете, иначе никак было не узнать, когда вы приедете в клинику. Но в подробности не вдавался. И тем не менее, спасибо за помощь. Искренне поблагодарила я, почему-то совершенно уверенная, что все-таки те деньги, которые посыпались на меня сутки назад, были от Виктора. Нам с Сенькой пригодится. В зеркале заднего вида я могла наблюдать только глаза мужчины и их выражение стоило бы либо зарисовать, либо сфотографировать. Никогда не видела, чтобы человек одновременно и смеялся глазами, и испытывал смущение и чувствовал растерянность, явно раздумывая, что ответить. Если бы Виктор стал отнекиваться, клянусь, он вновь разочаровал бы меня. Но ему хватило ума не отрицать, но и не вдаваться в подробности. Ни за что, рад помочь. Значит, он явно решил поскорее сменить тему. Вы вновь поедете в клинику послезавтра? Да, на прием к хирургу. Надеюсь, Сеньке все же назначат операцию и соберут ее несчастную лапку. Держите за меня кулачки. А давайте я их на месте подержу. Вполне ожидаемо предложил Виктор. Отвезу вас в клинику, а потом домой. Вам заняться больше нечем, да? Засмеялась я, покачав головой. Не стоит тратить время. А вам не кажется, что я уже большой мальчик и сам волен решать, на что хочу потратить свое время? парировал Виктор, не грубо, но настойчиво. «Справедливо», — призналась я. «Что ж, раз так, давайте договоримся». Он насторожился, посмотрел на меня в зеркале заднего вида внимательно-внимательно, как будто ожидал подвоха. И не зря ожидал. «Да. Вы сами вольны решать все насчет своего времени, я не отрицаю. А я насчет своего». Я не буду от вас прятаться, и, если вам хочется тратить время на мои дела, пожалуйста, ваше право. Но ничего сверх этого не будет, потому что я совершенно не хочу тратить свое время на вас. Дело не только в вас. Попыталась я смягчить отказ. Все же он прозвучал излишне резко. Я просто уже давно не трачу время на мужчин. Договорились? Виктор помолчал несколько секунд, напряженно глядя на дорогу перед собой, бросил на меня в зеркале один краткий взгляд, серьезный, вдумчивый, и спокойно уточнил. «Поправьте меня, если я понял неправильно. Вы разрешаете мне сопровождать вас, если сами поедете по делам куда-либо. Но заранее отказывайте, если я захочу куда-то вас пригласить». «Да, точно». «Хорошо». Кивнул Виктор и, кажется, улыбнулся. Я согласен. Нет, все-таки есть в этом человеке что-то безумное.